Глава девятая. Новая Аттика. Поверить не могу, что именно этим утром он решил пройтись. Вот именно сегодня, возмущалась Зия, очищая последний вокс. Гр, это после того, как дал слово, что никогда меня не оставит. Ого! Хелли разлил кофе в две кружки. Они с ван дедом встали не свет ни заря и отправились на прогулку. Вроде бы несколько приятелей Ван деда тоже с ними. Когда он теперь вернется? О! «Ну, как всегда», — ворчала Зия. «Рови знает, как сильно мне хочется попасть в город. Он специально так сделал. Еще один его дурацкий жизненный урок». Она швырнула Вокс обратно в сумку и мелодраматично вздохнула. «Что нам теперь делать?» Хейли передал девочке кружку с дымящимся кофе, затем плюхнулся на один из парящих стульев и принялся смаковать маленькими глотками маслянистый черный напиток. «Ну?» — начал он размышлять слух. «Мы можем поехать сейчас утром и зарегистрировать себя, а потом, когда они вернутся, я просто отправлю его следом в город». Зия глотнула из кружки. Горячий горький кофе обжег язык. Она поставила кружку на стол, изо всех сил стараясь держать лицо, чтобы не выдать, как ей больно, и решительно проговорила. «Да, поехали, прямо сейчас». «И снова добро пожаловать в новую оттику, Хейли Тернер. Поприветствовал парня бестелесный голос, пока зеленый лазерный луч сканировал его тело. Зе и ее проводник стояли в самом низу подземного пологового спуска, ведущего к входу в город. По обеим сторонам от величественных ворот возвышались две каменные колонны. Одна изображала мужчину, другая — женщину. Граффити и всевозможные отметины портили внешний вид изящных скульптур. — Спасибо, — ответил Хейли и обратился к закрытым воротам. Я привел нового гражданина. «Пожалуйста, не двигайтесь во время первичного сканирования тела. Это займет несколько секунд». Проинструктировали ворота. Лазерный луч заскользил по Зии, как до этого по Хейле. «Ты часто бываешь в Новой Оттике? спросила Зия, стараясь не шевелиться. «Бывал несколько раз. По мне тут слишком многолюдно». «Ты разве не здесь родился? А имя ты -то тоже менял, как твой дед?» — не унималась Зия. «Нет» равнодушно ответил Хейли. «Имя мне дал папа». «Я вот думаю сменить имя на Дороти», призналась Зия, пристально глядя на Хейли и ожидая какой-то реакции. «Это девочка из одной старой книжки, которую я когда-то нашла. Ты вообще видел хоть раз настоящую книгу?» «Пожалуйста, не двигайтесь до полного завершения сканирования. Спасибо». Напомнили ворота. «Хм, Дороти». Хейли прислонился к одной из колонн, натирая свой омнипод. Но ну, если тебе нравится. — Сначала надо было выяснить, что оно значит, — сказал Диа. — Ты, вы знаешь, что значит имя Хейли? — Пожалуйста, не двигайтесь до полного завершения сканирования. Спасибо. Опять стреляли ворота. — Ага. — Хейли, значит, не дергайся, а то никогда не закончим. С ухмылкой ответил пилот. — Сканирование завершено. Пожалуйста, вставьте его мне под сюда. Продолжили ворота. Открылся маленький лючок, за которым находился специальный разъем. Зя сделала, как велели. Земная искусственная альфа, девятое поколение, из ПВЧ убежища 573. Все верно? Спросили Ворота. Да, нетерпеливо ответила Зе пружине на носочках. Ей было никак не уняться. Радостное возбуждение жужжало и потрескивало внутри нее, словно свободный электрический заряд. Доступ в город открыт, разрешили ворота. Пожалуйста, возьмите свой омнипот и проследуйте к причалу городской паромной службы. «Добро пожаловать в новую оттеку!» Тяжелые щербатые створки из толстой стали со скрипом и неохотой расползались в стороны. За ними показался ряд потрепанных суденышек, пришвартованных под острым углом к причалу. Все они были обращены носами к ведущим под землю туннелям. Дряхлые лодки в форме бобслейных саней ожидали пассажиров, открыв задние люки. «Пожалуйста, смотрите под ноги!» дружелюбно произнесло судно рядом. «Отправление в ближайшее время!» «Давай на переднее сиденье, там лучше всего», сказал Хели, залезая на борт. Зия проследовала за ним мимо двух рядов сидений. Она плюхнула светкое кресло рядом с мальчиком и пристегнулась. Люк сзади закрылся, и глаза Зии начали привыкать к тусклому освещению. «Благодарим за соблюдение правил. Добро пожаловать на подземный паром в Новую Атику. Если все готовы...» Мы отправимся буквально через минуту. Примерное время в пути — 90 секунд. Входной люк автоматически задраился, щелкнул замок. Зия в нетерпении барабанила пальцами по подлокотникам. «Держись!» — предупредил Хейли. «Поездочка та еще. «Правда?» Зия смотрела, как в бесконечном туннеле зажигаются ряды ламп. Фоном звучал обратный отсчет. «Десять, девять, восемь». Девочка без всякого... Она тоскано почувствовала, как участился ее пульс. «Пять, четыре, три...» Она вцепилась в ручки кресла. «Да не бойся!» — улыбнулся Хейли. «Это весело!» «Два...» «Один...» Желудок Зии взлетел прямо в глотку, когда судно помчалось вниз. Огни снаружи превратились в сияющую мазню. Борт вертелся и крутился, несясь по туннелю со страшной скоростью. И только Зия подумала, что этот спуск никогда не закончится, как паром замедлился и выровнялся, а затем тихо подплыл к платформе. «Благодарим вас», — объявило судно. «Пожалуйста, возьмите свои вещи и пройдите в город через восточный коридор. Добро пожаловать в Новую Аттику». «Ну что, как прокатилось, а?» — спросил Хейли. Зе отдышалась и выдавила улыбку. «Весело». На противоположной стороне платформы открылись и с шипением распахнулись двойные белые двери. Зе и Хейли вошли в освещенный коридор и ступили на травулатор. Движущаяся дорожка несла двух путников вперед, а по стенам вспыхивали мерцали электрические рекламные плакаты. Из невидимых динамиков откуда-то сверху разносилась негромкая песня «Умы людей и мощь машин спешат спасти мой мир», ведь он угас, и вновь воскрес вода, земля, эфир. «Сейчас мы проходим сквозь атмосферную мембрану и едем вниз, на первый уровень. Несколько минут пути», — Объяснил Хейли. «Попадем сразу в оживленный район города. Там найдем транспорт до нужного места». «И сколько ребутов ты уже приводил сюда?» — спросила Зия, хотя точно знал ответ. Эм, «Ну, мой отец был эвакуатор, он многих привез». — ответил Хейли. — Я тоже хочу этим заниматься. Здравствуйте и добро пожаловать в новую Аттику, где ждет прекрасное и светлое будущее. Перед ребятами возникла голограмма пожилого человека, облаченного в белоснежное развивающееся одеяние. Пока Траву вез их все дальше, фигура плыла перед ними и говорила, причем белая борода и усы этого человека почти не шевелились. «Я, Кадм Прай, и горжусь тем, что на меня возложены обязанности главы этого великого города. Я ждал тебя. Вскоре ты сможешь задать вопросы, которых, без сомнения, у тебя множество. Пожалуйста, проследуй в мэрию Аттики в бюро регистрации. Не волнуйся, это быстрый и легкий процесс. После регистрации один из наших опытных городских гидов проведет для тебя ориентирование. Они знают все и вся о нашем утопическом рае». Благодарю за визит, девять. До завтрашней судьбы. В самом конце коридора голограмма испарилась. Это просто тупая запись, сказал Хели. Выскакивает каждый раз, когда ты приезжаешь. Он совсем не похож на человека, которого я видела в передаче, заметила Зиа. Ну, он старый, нереально старый, отозвался Хели, вертя в руках омнипот. Ты, может, с ним даже встретишься. Для такого старика он вполне даже дружелюбный. «Пожалуйста, смотрите под ноги», — произнес властный голос. Зе увидела в конце коридора двух черных роботов в шлемах, явно охранников. Их строгие и жесткие очертания наводили на мысль о шахматных фигурах. Как и у матра, у них было по несколько рук, только гораздо более крупных, которые служили как бы щитами для корпуса. У обоих роботов на черной блестящей поверхности груди поднялся напечатанный слоган «Тех защищает и служит». «Спасибо, сэр», — имитируя голос робота, сказал Хелли и подал Зии руку, помогая сойти с траволатора. За траволатором с шипением открылась дверь, ведущая в небольшое помещение, и оба вошли внутрь. «Пожалуйста, поднимите руки и не двигайтесь до завершения финальной идентификации и проверки безопасности». Произнес спокойный голос. Зия и Хейли сделали, как было велено, и по их телам заскользил лазерный луч красного цвета. «Это авторитоны», — рассказывал тем временем Хейли. «Они следят за порядком, хотя я ни разу не видел, чтобы они предпринимали какие-то решительные действия». «Выглядит пугающе», — заметила Зия. «Мне кажется, они тут больше для вида», сказал Хейли, как раз когда по его самодовольному лицу пробегала красная линия. «А знаешь...» — с улыбкой сменила тему разговора Зия. «Сегодня у меня день рождения. Мне тринадцать. Может...» Хейли затряс головой и рассмеялся. «Пожалуйста, не двигайтесь до завершения финального сканирования. Спасибо». Напомнил непринужденный голос. Зия глянула на Хейли, тоже захихикала. «Что?» — спросила она шепотом. «Что такое?» «У тебя старая прошивка, и тебе еще многому нужно учиться», — тоже шепотом ответил Хейли. «Здесь люди свои дни рождения не празднуют, только пробуждение». «О, пробуждение, ясно». Зев в который раз почувствовала себя глупо. «Тоже, наверное, весело», — продолжал мальчик. «Вот увидишь». Зея попытался избавиться от смущения, вызванного неловкой ситуацией. «Ну а после того, как меня зарегистрируют и все такое, может, вы с вандетом присоединитесь ко мне и рови на ужин с десертом?» «Может быть», — ответил Хэлли, отводя глаза. «Сканирование завершено. Спасибо. Хорошего дня», — произнес голос. Открылись последние двери, и Зия, наконец, вступила в город. На входе в Новую Атику Зию и Хэлли встретила музыка в стиле «эмбиент» и «мелодичное птичье пение». Безоблачное лазурное небо проецировалось на высокую атмосферную мембрану, куполом укрывающую несколько ярусов кубических модульных домов, которые оплетали городскую стену по кругу. Расположенные ступенями жилища с панорамными окнами образовывали по форме своеобразный карьер. На разных уровнях по воздуху сновали сферические гондолы с пассажирами внутри. Куда бы Зия ни кинула взгляд, везде гуляли, играли и болтали горожане. Встречались люди с темной кожей, с оранжевой и даже сиреневой. Ни у одного из них не было ни морщин, ни шрамов, как у Ван Тернера, и никто не выглядел старым. Слезы навернулись на глаза Зии, и она прошептала сама себе. «Я дома». Одна из гондол скользнула вниз и приземлилась перед парой новоприбывших гостей. Пустая машина казалась почти прозрачной, из-за большого стеклянного пузыря, закрывавшего кабину. На борту сверкала надпись жирным шрифтом. «Транзитный транспорт новой Аттики». Спокойный голос произнес. «Приветствую. Вы зеа девять и Хейли Тернер?» «Да», — ответила Зеа, подпрыгивая от нетерпения. Дверь гондолы скользнула в сторону. «Город поручил мне доставить вас в здание мэрии Аттики. Пункт назначения верный?» «Верный», — подтвердил Хейли. «Благодарю», — сказала гондола. «Пожалуйста, будьте внимательны при посадке». Улыбаясь Хейли, Зия запрыгнула внутрь. Пассажиров ждали три удобных мягких кресла в центре кабины. Зия огляделась и заметила, что, в отличие от золотой рыбки, у гондолы не было никаких рычагов и кнопок управления. «А как этим управлять?» «Никак». Хейли шлепнулся в кресло и выдрузил ноги на переднюю панель. «Просто говоришь, куда надо, и тебя везут, вот все. «Ух ты!» Зия пробралась к дальнему из кресел и прижалась лицом к стеклу. Гондола мягко взлетела. На ветровое стекло проецировалась замысловатая карта города, на которой красной точкой обозначалось текущее местонахождение гондолы. «Прибытие в пункт вашего назначения, мэрию Атике, примерно через пять минут», — сообщил транзитный транспорт. «О, а можно сначала остановиться где-нибудь и поесть?» — спросила Зия. замялся Хейли. «Приношу свои извинения, Зия-9, но мне поручено первым делом привезти тебя для регистрации в мэрию Аттике», — ответила Гондола. «В непосредственной близости от нее расположены четыре столовые. После регистрации можно будет посетить любую из них». «Устраивает?» — спросил Хейли. «Ладно», — улыбнулась Зия. «Что ж, прекрасно». Резюмировала Гондола и начала экскурсию. Процветающий город Новая Аттика занимает примерно 13 квадратных километров. Основатели задумывали его как подземное поселение, но позже городские архитекторы приняли решение. Впрочем, Зия не слушала, зато во все глаза смотрела на разноцветное здание внизу. Город представлял собой гигантскую чашу, внутренняя поверхность которой была плотно усеяна несколькими уровнями построек. Сеть дорог сверху напоминала колесо телеги. Центральная трасса огибала город по окружности, а от нее к центру шли спицы ответвления. Когда гондола поднялась выше, Зер разглядела, что эти дороги-спицы вели сквозь пышно зеленый парк, разбитый вокруг озера, тоже круглого. В центре озера вздымалась громадная пирамида. «Ну вот оно!» — кивнул Хейли на центральное городское сооружение. «Мы приближаемся к мэрии Аттике», — проговорила гондола, облетая пирамиду по кругу. Посадка менее чем через одну минуту. На каждую стену пирамиды во всю ее невероятную высоту проецировалось изображение Кадма Прайда. Пожилой человек улыбался сквозь белую бороду, прикрыв глаза словно спал. Затем он поднимал сжатые в кулаки руки над головой и раскрывал ладони. В одной лежал сияющий микрочип, в другой свернутый клубочком человеческий эмбрион. Между руками вращалась планета Земля, обвитая лентой из пергамента со словами. «Прошлое определит будущее». Завороженная величественным зрелищем, Зия смогла отвести взгляд только когда с вершины пирамиды в гондолу ударила вспышка света. Яркий луч этого святилища описывал полный круг наподобие старого маяка с голограмм. Сощурившись в свете скользнувшего по их гондоле луча, Зия различила на пике пирамиды громадный вращающийся глаз — Гондола подлетела ко входу в здание и открыла двери кабины. Едва ступив на землю, Азио тут же очутилась в толпе спешащих по своим делам горожан. Мимо сновали люди всевозможных цветов и оттенков, а еще роботы, занятые городским хозяйством. Стайка воробьев с громким чириканьем взмыла воздух и приземлилась на соседнем дереве. Вверху вокруг пирамиды циркулировал неиссякаемый поток гондол. Над многими зданиями мелькали яркие трехмерные голограммы. Тут громкость городской музыки немного убавили, и из невидимых динамиков раздался теплый голос. «Доброе утро, жители Аттики и мои сограждане! На часах десять-тридцать. Погода на сегодня. Переменная облачность, двадцать два градуса по Цельсию. На вечер примерно двадцать незадолго до наступления комендантского часа запланирован ливень. Через некоторое время мы вернемся к вам с другими новостями. До завтрашней судьбы». Зея протянула руку и схватила какого-то прохожего чуть выше локтя. Красивый молодой человек, постарше Хэли, из бледно-зеленой кожи что-то говорил в открытую ладонь. «Стив, подожди. На насек, дак?» Зио убрала руку и уставилась на его запястье, вокруг которого плясали языки пламени. Татуировка двигалась. «Простите», — выговорила она, — «я просто хотела убедиться, что вы настоящий, что все это настоящее». «Настоящее?» — рассмеялся зеленый мужчина. Перебрала голограмм А. «Побереги себя, делай регулярные перерывы. Уверяю, реальный мир ничуть не хуже». «Ладно, спасибо», — ответила сбитая с толку Зио. «До завтрашней судьбы». Человек потрепал Зию по голове и пошел по своим делам. «Эй, Зия!» — окликнул девочку Хейли, указывая на открытые ворота здания. «Нам пора. Пойдем?» «Но мне хочется осмотреться», — запротестовала она. Зия обернулась, услышав какой-то электронный звуковой сигнал, и заметила, что наступила на яркий логотип, вмонтированный в тротуар. Из логотипа появилась голограмма девочки-подростка с рыжими волосами, заплетенными в тугие скрученные узелки и с темным макияжем, подчеркивающим глаза и губы. Девочка поздоровалась с Зей и спросила, «Хочешь поделиться своим настроением?» Потом она принялась изображать разные эмоции. Надула губы, радостно улыбнулась, презрительно ухмыльнулась. С каждым новым выражением лица менялся цвет ее броского наряда. Покажи всему миру свой истинный цвет. Новейшая модная коллекция эмо-одежды доступна в Атической галерее. Это просто улет. Голограмма разлетелась облаком световых частиц и исчезла. Кто-то тронул Зию за плечо. «Эй, потом потратишь свою карту, сказал Хейли. «Сначала регистрация, помнишь?» Но тут мимо них прокатилась матер, бледно-желтого цвета, в розовым малышом на руках. Матер! Зия с завистью проводила глазами робота -неньку. Та встретилась еще одной такой же, и обе затерялись в толпе. «Зия, пойдем, пора уже», — Тропил Хейли. «Хорошо». Все так же, окруженная толпой, Зия последовала за своим проводником по пешеходному мосту через озеро, который привел их прямо ко входу в пирамиду. По обеим сторонам высились большие позолоченные колонны, составлявшие величественную колоннаду. Их испещряли знаки древних компьютерных кодов. Зии припомнились голографические передачи о египетских храмах, сплошь покрытых иероглифами. Двое путников вошли в элегантное лобби и зашагали вперед под голопроекцией некого манифеста. «Тут навалом всевозможных контор, и я никак не могу запомнить, где бюро регистрации», — проговорил Хейли, изучая подробные планы этажей на своем омниподе. «Дай-ка я позову робослужащего». «Сейчас вернусь». «Ладно». зя отошла в сторону от слоняющихся зевак и прочла манифест. Слова ярко высвечивались прямо в воздухе. Видно было всем. «Человек создал технологию в помощь человеку. Технология взяла на себя многие заботы человека. Она следит за безопасностью его мира. Технология продлевает жизнь человека. Она изгоняет болезни и улучшает человеческое потомство». Технология создает для человека жилье и городскую среду, стабильную и надежную. Технология сохраняет коллективное знание, накопленное человеком. Человек доверяет технологии как самому себе. Человек создал технологии, чтобы помнить прошлое. Человек создал технологии, чтобы влиять на будущее. С технологией любая мечта достижима. Зия разглядывала проходящих мимо людей и размышляла о прочитанном. Мне убежище и технологии, и омнипот оказались бесполезны. Даже матер пришлось трудно на поверхности. В памяти всплыло выступление Кадма о создании ПВЧ. Оставалось лишь гадать, как давно это произошло и сколько уже существует город. Офисы муниципалитета в той стороне. Хелли вернулся с цилиндрическим одноколесным роботом, высотой ему по пояс. «Добро пожаловать в мэрию Аттики!» — бодро начал робослужащий. «Прошу вас следовать за мной в бюро регистрации». Робот провел Зи и Хейли к стеклянному лифту, который унес их куда-то высоко-высоко. Выйдя из лифта, троица направилась по длинному, извилистому коридору с множеством дверей, украшенному движущимися настенными росписями. Зи присмотрелся к одной из картин. Пейзаж, изображающий густые джунгли — постепенно превращался в пустыню, а затем обратно в джунгли. На противоположной стене вход в отдел общественных работ украшала роспись, на которой штормовой океан пересыхал до крошечного ручика, а затем вновь наполнялся водой. Бюро регистрации. Следующая дверь по правой стороне. Механическая палка-рука выдвинулась из корпуса робота и указала направление. «Я могу помочь вам еще чем-то». «Спасибо, нет», — ответил Хейли. «До завтрашней судьбы», — попрощался робот и поехал прочь. «Что это вообще значит? До завтрашней судьбы?» поинтересовалась Зея, когда они входили в маленький пустой кабинет. «Ну, тут все так прощаются», — ответил Хейли. «До завтрашней судьбы, которая вновь соединит нас, знаменитая строчка из одной ранней речи Кадма, как по мне, довольно дурацкая». «Это почему же?» «Потому что все эти люди, конечно же, увидятся завтра. Чего им еще здесь делать-то?» Хэлли направился к блестящему круглому столу в центре стерильно-белого кабинета и обратился к нему. «Эм, здрасте». «Приветствую, Хэлли Тернер», — ответил Стол. «Добро пожаловать в бюро о регистрации. Восточные ворота известили меня о твоем прибытии». М -м, «Спасибо». Хэлли из-под растрепанных волос кинул взгляд на Зию. «В общем, у меня тут треба... новый гражданин для регистрации в э, городе Новая Аттика». «Недавно появившаяся имага Зеа-9. Все верно?» «Да», — ответила Зеа. «Замечательно. Мы ждали тебя, Зеа-9. Пожалуйста, положи омнипод на обозначенное место». Мягкое свечение в форме омнипода возникло на поверхности стола. Зеа положил туда устройство. «Спасибо, Зеа-9». «Пожалуйста, присядь, пока я обрабатываю твою историю». Продолжал стол. Время ожидания до встречи с ПВЧ-встречающим около десяти минут. Зия уселась на парящий стул и оглядела целый ряд никем не занятых сидений. Ван Тернер правду говорил. Очевидно, этим утром никаких других ребутов не явилось для регистрации в городе. Вопреки его словам, Зия надеялась, что ей встретится еще кто-нибудь» с кем она могла бы перемолвиться словом. «Кто-нибудь, способный понять, через что она сейчас проходит?» Хелли откинулся на спинку стула рядом с Зией и вытащил свой омнипод. На фоне идеально белых стен он в своем замызганном комбинезоне и с сальными волосами выглядел грязным, как никогда. Для Зии было очевидно, что он тут совсем не в своей тарелке. Словно дикий песчаный снайпер, вырвавшийся на свободу посреди стерильной лаборатории таксидермиста в Солосе. «Пожалуйста, в ожидании дальнейших шагов прослушайте следующее объявление», — сказал Стул. Возникла голограмма Кадма. Он поблагодарил горожан за серьезное отношение к программе сокращения потребления энергии, процветания без перерасхода и посолил светлое будущее в награду за приложенные усилия. В свое выступление Кадм завершил ежедневной порцией мудрости, напомнившей Зику и какие высказывания Равендера. Зия посмотрела на Хейли. Пилот возился с не обращая ни малейшего внимания ни на объявление, ни на Зию. «Интересно, как там дела у Рови и Ван Деда?» — подумала девочка вслух. Хейли суетливо забрабанил ногой по серым плиткам пола. «Да, нормально, поди я же сказал, отправлю твоего друга сюда, как только вернусь домой». «Забавно, кстати», — проговорила Зия, накручивая на палец одну из своих косичек. «Ты вообще видел здесь хоть одного инопланетянина?» «О, да, они тут есть», — ответил Хейли, не прекращая стучать ногой о пол. «Просто не посещают мореаттики. Ну, в смысле, зачем бы им? Так ведь?» «Наверное». Зео попыталась вспомнить, попался ли ей на глаза хоть один пришелец за короткое время, проведенное в городе. вообще то тут столько народу ходит туда-сюда. Трудно всех рассмотреть, не то что выцепить взглядом из толпы кого-то отдельного». Впрочем, сейчас, задумавшись, она припомнила, что видела нескольких безволосых горожан сиреневой кожи, выглядевших так, словно они, из солоса. Дверь в задней стене кабинета скользнула в сторону, и в проеме показался пожилой мужчина с длинными белыми усами и бородой в сопровождении помощника. Зев вскочила, немедленно узнав вошедшего. «Здравствуй!» — его теплая рука сжала ладонь девочки. Я, Кадм Прайд, и счастлив сообщить тебе, что новая Айтика принимает тебя как своего гражданина. Добро пожаловать в новый дом, Зиа 9